Глава 7. Криссон и Лиза. Тот, кого бросили. С того самого лета после окончания школы, когда они вдвоем перебрались в хижину в горах, Криссон Бреннан Тоу ходила от Джобса то возвращалась. В 1974 году, когда Джобс приехал из Индии, они вместе поселились на ферме Роберта Фридланда. Стив меня позвал за компанию, мы были молоды общались легко и непринужденно», – вспоминала Криссон. Меня тянуло к нему. Когда Стив и Криссен вернулись в Лос-Альтес, отношения постепенно превратились в дружеские. Стив жил с родителями и работал в Атарии, Криссен снимала квартирку и почти все время проводила в дзен-центре Кабуначино. К началу 1975 года у нее завязался роман их со Стивом общим другом Грегом Келхуном. Она была с Грегом, но периодически возвращалась к Стиву, рассказывала Элизабет Холмс. Впрочем, мы все тогда примерно так и жили, то сходились, то расходились. 70-е годы. Что вы хотите? Келхун учился в Риди с Джобсом, Фридландом, Котки и Холмс. Как и остальные, он заинтересовался восточными духовными практиками, бросил университет и в конце концов оказался на ферме Фридланда, где поселился в бывшем курятнике площадью 3 на 6 метров. Грег поставил его на блоки из шлакобетона и оборудовал внутри спальное место. Весной 1975 года Курятник перебралась и Бреннан, а на следующий год они с Келхуном решили съездить в Индию. Джобс отговаривал Грега брать с собой Клисэн, говорил, что она только помешает ему в духовных поисках, но молодые люди все равно отправились вместе. Перемена, произошедшая со Стивом после путешествия по Индии, произвела на меня такое сильное впечатление, что мне захотелось там побывать, признавалась Бреннан. Путешествие получилось долгим. Началось в марте 1976 и длилось почти год. В какой-то момент у них кончились деньги, и Келхун автостопом отправился в Тегеран преподавать английский. Бренан осталась в Индии, а когда срок работы Келхуна подошел к концу, они встретились на полпути между Ираном и Индией в Афганистане, куда добирались, разумеется, автостопом. Мир тогда был совсем другим. Вскоре их отношения себя исчерпали, и из Индии молодые люди вернулись порознь. К лету 1977 года Кристен перебралась в Лос-Альтос и какое-то время жила в палатке на территории дзен-центра Кабуначина. Джобс съехал от родителей и за 600 долларов в месяц вместе с Даниэлем Котки снял дом в пригороде Купертино. Странно это было зрелище: два хиппи в типовом доме, который они прозвали пригородным ранчо. В доме было четыре спальни, одну мы периодически сдавали разным чудикам. У нас даже какое-то время жила стриптизерша, рассказывал Джобс. Котки не очень понимал, почему Стив просто не купит дом, хотя тогда уже мог себе это позволить. Наверное, ему нужен был компаньон, предполагает Котки. Бреннан тоже переехала к ним, хотя на тот момент они с Джобсом встречались лишь изредка. Расселение по комнатам превратилось в настоящий фарс. В доме были две большие спальни и две маленькие. Разумеется, Джобс занял самую большую, а Бреннан, поскольку они со Стивом официально не были парой, Въехала в оставшуюся большую. Две меньшие спальни размером походили на детские, мне там не нравилось. Я поселился в гостиной и спал на туристическом коврике, вспоминал Котке. Оставшуюся комнатку использовали как место для медитации и приёма кислоты, как когда-то чердак в Риде. Комната была завалена пенопластом из коробок с компьютерами Apple. Соседские дети приходили к нам, мы возились в этом пенопласте и очень веселились, сказал Котке. Но потом Криссон принесла домой кошек, которые все загадили, и пришлось пенопласт выбросить. Джобс и Бреннан, поселившись под одной крышей, время от времени спали вместе, и через несколько месяцев выяснилось, что Криссон беременна. До моей беременности мы со Стивом пять лет сходились и расходились, рассказывала Бреннан, тот случай, когда и вместе тесно, и врозь скучно. В 1977 году на день благодарения из Колорадо в гости к Джобсу приехал автостопом Грег Келхун. Бреннан сообщила ему новость: "Мы со Стивом сошлись, я беременна, но отношения у нас запутанные, и я не знаю, что делать", заявила Крисен. Келхун заметил, что Джобс ведет себя так, словно все это его не касается. Он даже уговаривал Грега остаться работать в Apple. Стиву не было никакого дела ни до Крисен, ни до ее беременности, вспоминал Келхун. Он мог живо заинтересоваться человеком, а потом вдруг уйти в себя. Такое безразличие пугало. Когда Джобсу не хотелось разбираться с проблемой, он ее игнорировал, словно ее не существует. Иногда ему удавалось искажать реальность не только для других, но и для себя. Он запретил себе думать о беременности Крисон, когда его спрашивали напрямую, заявлял, будто не уверен, что он отец ребенка, хотя и не отрицает, что спал с Бреннон. Я не знал точно, мой ли это ребенок, она ведь спала не только со мной, говорил он мне впоследствии. Когда Крисэн забеременела, она даже не была моей девушкой, просто жила у нас в доме. Бреннон же не сомневалась, что отец именно Джобс. В то время у нее не было отношений ни с Грегом, ни с другими мужчинами. Действительно ли Джобс не знал, что отец он, или врал себе? Мне кажется, он просто не хотел об этом задумываться и брать на себя ответственность, предполагает Котки. Элизабет Холмс согласна с этим. Стив прикинул, что будет, если он признает отцовство, и если откажется и выбрал второе. У него были другие планы в жизни. Брак даже не обсуждался. "Я понимал, что не хочу на ней жениться, мы никогда не будем счастливы и быстро разбежимся", признавался Джобс. Аборт стал бы лучшим выходом, но Криссон никак не могла решить, что делать. Она долго колебалась и в конце концов оставила ребенка. А впрочем, я не знаю, было ли это обдуманным решением. Скорее всего, просто сроки прошли. Бреннан же мне сказала, что сознательно оставила ребенка. Стив заявил, что не возражает против аборта, но никогда не уговаривал меня на этот шаг. Единственное, против чего Джобс возражал это усыновление, и неудивительно, достаточно вспомнить его собственную историю. Стив отговаривал меня отдавать ребенка чужим людям, вспоминала Крисон. Интересное совпадение. Джобсу и Бреннан было по 23. Столько же, сколько Джоан Шибле и Абдулфатия Джандали, когда у них родился Стив. На тот момент Джобс еще не выяснял, кто его настоящие родители, но Пол и Клара частично рассказали сыну их историю. Я не знал, что им было столько же лет, и это не сыграло никакой роли в ситуации с Криссон, утверждал Джобс. Он отрицал, что последовал примеру биологического отца, и в 23 года не смог взять на себя ответственность, но признался, что когда узнал о совпадении, у него захватило дух. Когда выяснилось, что Джон родила меня в 23, я подумал: "Надо же". Отношения Джобса и Бреннан стремительно ухудшались. Крис держалась так, словно она жертва, кричала, что мы со Стивом сговорились против нее, рассказывал Котке. "Стива это только забавляло, он не принимал ее всерьез. Бреннан действительно вела себя мягко, выражаясь неадекватно, и впоследствии сама это признавала. Она била тарелки, швыряла в Джобса, что под раку попадется, ломала мебель и углем писала на стенах ругательства. Крисон утверждает, что Джобс спровоцировал ее на это своим бессердечием. Он человек просветленный, но при этом на удивление жестокий. Странное сочетание. Котки очутился между двух огней. По словам Бреннан, Даниэль не был так суров и поведение Стива его удивляло. Он то утверждал, Стив с тобой дурно обращается, то вместе с ним надо мной смеялся. Помог Роберт Фридланд. Он узнал, что я беременна, и позвал к себе на ферму, вспоминала Криссен. Там я и родила. У Фридланда по-прежнему жили Элизабет Холмс и другие друзья. В Орегоне они нашли акушерку, которая приняла роды. 17 мая 1978 года Бреннан родила девочку. Через три дня на ферму прилетел Джобс, чтобы побыть с Криссен и дать ребенку имя. В коммуне детей обычно называли восточными духовными именами, но Джобс настоял, раз девочка родилась в Америке, то и имя должна носить соответствующее. Бреннан с ним согласилась, они назвали дочь Лизой Николь. Бреннан фамилию Стива давать не стали. Джобс вернулся на работу в Apple, он не хотел иметь ничего общего, ни со мной, ни с дочерью, сказала Бреннан. Крис с Лизой перебрались в крошечную развалюху на заднем дворе дома в мэнло парке Жили они на социальное пособие, поскольку Бреннан не хотела судиться. В конце концов власти округа Сан-Матео подали против Джобса иск, чтобы доказать отцовство и заставить его содержать ребенка. Сперва Стив собирался протестовать, его адвокаты уговаривали Котки дать показания, что он никогда не видел Бреннан и Джобса в постели, и собирали доказательства, что Криссн спала с другими мужчинами. Помню, как-то позвонила Стиву и заорала: "Ты же знаешь, что это неправда", рассказывала Бреннан. Он хотел затащить меня в суд с маленьким ребенком и доказать, что я шлюха и что отцом нашей дочери мог быть кто угодно. Спустя год после рождения Лизы Джобс согласился пройти тест на отцовство. Семья Брэнан удивилась, но Джобс знал, что Apple вскоре должны преобразовать в открытое акционерное общество и решил все уладить заблаговременно. Тесты на ДНК тогда только появились, Джобс проходил исследование в Калифорнийском университете. Я читал о тестах на ДНК и с радостью согласился, чтобы все выяснить, вспоминал Джобс. Результаты оказались вполне убедительными. Вероятность отцовства 94, ,5%. 41% значилось в заключении. Суд Калифорнии вынес решение: Джобс должен ежемесячно выплачивать 385 долларов на содержание ребенка, подписать согласие признать отцовство и вернуть государству 5856 долларов, выплаченных Криссен в качестве пособия. Джобсу позволили навещать ребенка, но он не скоро воспользовался этим правом. Даже после этого Джобс продолжал обманывать себя и других. В конце концов он нам обо всем рассказал на совете директоров, вспоминал Артур Рок, но продолжал упорствовать, что скорее всего отец не он. Полный бред. Репортеру «Тайм» Майку Морицу Стив заявил, что согласно статистике, отцом ребенка могли стать 28% мужского населения Соединённых Штатов. Утверждение не только ложное, но и очень странное. И хуже всего Что Крисон Бреннан, узнав об этом по ошибке, подумала, будто Джобс сказал, что она переспала с 20,8% мужчин в США. Он пытался выставить меня шлюхой, продажной девкой, вспоминала Крисон. Ему проще было считать меня проституткой, чем взять на себя ответственность. Спустя годы Джобс раскаялся в том, как обошелся с Крисон. Один из редких случаев в его жизни. Мне не стоило так себя вести. Тогда я не представлял себя отцом, не был к этому готов. Но когда результаты теста подтвердили, что Лиза моя дочь, я ни на секунду в этом не усомнился, согласился содержать ее до 18 лет и помогать деньгами Крисон. Я нашел в Пала-Альто дом, отремонтировал его и пустил их туда жить, причем без всякой платы. Крисон выбирала для Лизы лучшие школы, и я оплачивал обучение. Я старался поступать правильно. Но если бы сейчас можно было все изменить, я бы, конечно, повел себя лучше. Разобравшись с Бреннан Джопсом, вернулся к работе. В чем то он стал взрослее, хотя, конечно, не во всем. Бросил наркотики, отказался от строгой вегетарианской диеты, стал меньше времени проводить в ретритах, сделал стильную стрижку, начал покупать костюмы и рубашки в дорогом магазине Ubelke's Bashford в Сан-Франциско и завел серьезный роман с одной из сотрудниц Реджесса Маккенны, красавицей Барбарой Есинской, наполовину полькой, наполовину полинезийкой. Оставалась в нем и юношеская страсть к опатажу. Они с Есински и Котки купались голыми в озере Felt Lake, находившемся неподалёку от Стэнфорда. Джоб завел себе мотоцикл BMW R62 1966 года и повесил на руль оранжевые кисточки. Иногда он, как раньше, бывал резок, мог нахамить официантки и часто возвращал заказ, заявляя, что блюдо дрянь. В 1979 году на первой вечеринке Apple в честь Хэллоуина оделся иисусом Христом. Джобсу это казалось забавным, но окружающие шутку не оценили. И даже в обустройстве жилища не обошлось без причуд. Джобс купил отличный дом в горах неподалеку от Лос-Гатоса, повесил картину Максфилда Переша, купил кофеварку Браун и набор ножей Хэнкель. Но когда дело дошло до мебели, Стив никак не мог выбрать, что ему нравится. И дом так и остался полупустым: ни кроватей, ни стульев, ни диванов. В спальне Джобса на полу лежал матрас, стоял компьютер Apple 2, а на стенах висели портреты Эйнштейна и Махараджи.